Чем именно я занимался в понедельник двадцать второго марта перед тем, как пробудился в беспамятстве утром двадцать третьего? И почему аббат далапикола Пикала снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу?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 избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент Аббата, позабыв, что сутана осталась у Симонини. На следующий день, в понедельник, 22 марта, пробудившись в обличье Далла Пикала, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом далла потерявшим память, натянул запасную сутану, висявшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отель, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж, в квартиру на Моберр.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 «Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру Далла Пикала, я должен был бы найти у Далла Пикколо в комнате сутану, оставленную там вечером двадцать второго!» Но может быть, Далла пикала.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 и есть то есть далла пикала укладывался в кровать понимая что он симанини в то время как симанини на следующее утро проснувшись вовсе не знал что он далла пикола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 Тот самый доктор.